Глава восемьдесят вторая. Пять месяцев спустя. Амир. Не ожидал меня здесь увидеть. В деревенский дом, который мы снимаем под Казанью, вваливается Назар. Не ожидал. Смотрю на него волком. На скулах играют жилваки. Неужели его направил ко мне Аким? Даже имя дяди вспоминать не хочу. Думаешь, меня прислал дядя? Киваю, сжимая руки в кулаки. готовлюсь к невидимому бою. Всё изменилось. Дядя Аким, похоже, спалился. Как это? Недоуменно хлопаю глазами, пытаясь закрыть дверь. Я не один. Назар ставит ногу, не давая двери закрыться. Ася, Василиса, заходите, кричит, выглядывая на улицу. Где мать? С внучками гуляет. Вот как? А я ей привёз ещё одну внучку. В дом Заходит молодая женщина и девочка лет 6. С удивлением гляжу на обеих. Моя жена, Ася Воронцова, и наша дочь, Василиса. Добрый день. Не выходя из шока, подаю женщине руку. Она брезгливо пожимает. И только тут обращаю внимание на то, как дорого одета русоволосая красавица с огромными синими глазами. Округляю глаза, но молчу. Перевожу взгляд на блондинистую девчонку. Внешне она прямо копия этой Аси. Одно понятно, что не имеет никакого отношения к Назару. Значит, брат взял женщину с ребёнком. Проходите. Отхожу в сторону, пропускаю гостей. Оставляем Асю и Василису в зале. Сами идём на кухню. Что всё это значит? Как думаешь? Дядя отправил тебя в Москву жениться на Алине. Отправил, ухмыляется брат. А я вот взял и ослушался. Не мне тебе рассказывать о любви. Она окайянная вертит нами мужиками, как хочет. Увидел синие айски на глаза и втюрился как пацан. А дядя талдычу одно и то же. Спекся дядя. Я о нем давно не слышал. Ну так девчонка-то твоя, неробкого десятка оказалась. Сердце замирает, бледнее. О чем ты? Наташа твоя, я приехала в Сочи. Переписала землю на дядю Акима. Выкупила у него твою свободу. А через 2 месяца его повезли в поличном. Уверен, что её отца рук дело. Если он заговорит и сдаст нас, сердце неприятно ёкает. Он же всегда обещал нам небесные кары. Не волнуйся, я с ребятами пообщался. У нас своя правда, у него своя. Выстоим стаей. А это твоя Ася, кто такая? Не вооружённым взглядом видно, что птица большого полёта. Это точно. Если переедешь в Москву и нужна будет помощь, она окажет. Вряд ли. Как же Наташа? Я ей не нужен, она найдёт себе кого получше. Брат, это ей решать. Она же женщина. Ухмыляюсь. Считаешь, что женщины выбирают мужчин? Уверен. Папа, мама просит холодной минералки. В дверном проеме появляется светлая головка дочери Назара. Васька, скажи, что уже бегу доставать из багажника пакеты. Смеюсь в голос. Так она из тебя веревки вьет. Чего не сделаешь ради любимой женщины. Это точно. В голове на батом звучат слова брата. Она выкупила свободу для тебя у Акима.